Глава двадцатая Шайдер стоял у ворот. Просто стоял и смотрел на землю, опустив голову. Дернулся, когда я вышла из портала. На его лице вспыхнуло такое облегчение, что мне стало больно. «Пречистая матерь, помоги нам всем!» Он кинулся ко мне и не сдержался, обнял. Я осторожно освободилась из его рук и погладила по щеке. Такой измученный. «Шайдер, все хорошо, не переживай. Я ведь сказала, что вернусь». Я боялся. «Пойдем, ты совсем замерз? Давно тут стоишь?» Шайдер мотнул головой, не ответив. Я видела, что он еле сдерживается, желая снова обнять меня, и обрадовалась, когда из ворот вышла Салмея. Я что-то говорила, даже улыбалась, торопясь поскорее уйти, спрятаться в своих комнатах. К счастью, Шайдера отвлекли, так что я смогла убежать. Даже двери закрыла, заперла, не желая никого видеть. И когда лорд Даррелл постучал, сонным голосом сообщила, что собираюсь спать. Порадовалась, что его тактичность не позволила настаивать. Для правдоподобности даже потушила свет. Сидела в темноте, рассматривая всполохи на спине огненной ящерицы. Так и уснула в кресле, словно провалилась во тьму. Все-таки я и правда отдала очень много сил. А проснулась утром в своей кровати, даже заботливо укрытая покрывалом. Полежала, раздумывая и не замечая, что улыбаюсь. Риверштейн ещё спал. Я быстро оделась и вышла из комнаты, прошла по тихому коридору, прислушиваясь к звукам старого замка. Вышла во двор, вдохнула морозный воздух. В приграничье всё ещё была зима. До настоящего первого тепла пройдёт ещё не менее двух оборотов луны. Я привычно обошла двор, осмотрела щит вокруг замка, прошла по тропинке в лес, касаясь пальцами деревьев, ощущая ускоряющееся в них ток жизни. Лес медленно просыпался, готовился сбросить с себя оковы зимнего сна, набухнуть почками, пробиться из-под земли острой травой. Я любила это ожидание, эту тягучую негу предчувствия весны, согревающую даже в стужу, И поэтому шла легко, радостно. И даже не почуяла поначалу, в какой момент стало неуютно. Чужой взгляд коснулся затылка, словно липкое прикосновение, словно мокрица, упавшая за воротник на голую шею. Гадко. Я обернулась — никого. Только привычные заснеженные ели, между которыми вьется цепочка моих следов, прислушалась. Но ни мой внешний слух, ни внутренний не услышали ничего тревожного. И все же мне стало не по себе. Я посмотрела на макушки сосен, и птицы взлетели, пронеслись над деревьями, рассматривая лес. Я внимательно слушала их птичьи чувства, следила за полетом. «Ничего!» — позвала волков. Серые хищники скользнули ко мне из чащи, встали рядом, и я подышала, прогоняя противный липкий страх. В окружении стаи полегчало, отпустила и я рассердилась. Это мой лес, мой дом, земля, в которую я вросла душой. Никому не позволю у меня это отобрать и напугать себя не позволю. Но сколько не ни прислушивалась, ничего подозрительного так и не нашла. Дальше я пошла уже спокойно, решив, что мне просто почудилось. Однако червячок тревоги в душе остался. Когда я вернулась, в трапезной уже сидели Анташар и лорд Даррел. Мы обсудили планы и текущие вопросы, а потом я повернулась к лорду. «Шайдер, ты мог бы открыть мне портал?» «Куда?» — в его взгляде мелькнула тревога. «На волчью тропу. Я обещала вернуться к ним и послушать лес. Может, что-то получится?» — вздохнула я. Правда, я надеялась, что смогу к моменту возвращения что-нибудь узнать, но, похоже, только больше запуталась. «На юге остывает источник Красной пустыни», — тихо произнес Анташар. «Я был вчера в Элуар. Там сильно обеспокоены происходящим. Вокруг белого дерева уже поставили два щита и кольцо стражей». «Святые старцы», — пробормотала я, — «в Красной пустыне...» «Проживали шепчущие, клан наемников и убийц, а также пустынные кочевники и их дикие песчаные драконы, от жара которых разрушались скалы. Если их источник остынет, они вынуждены будут искать новый». Шайдер хмурился. «А мне и без объяснений было понятно, к чему это приведет». «Круг света так и не нашел причину». Анташар покачал головой. «Все, что они смогли понять...» Это то, что в источниках заканчивается сила. Мы всегда думали, что она бесконечна, но оказалось – нет. Мы замолчали, погрузившись в невеселые мысли. Без источников в подлунном мире не останется магии и не останется тех, чья жизнь питается силой. Если источники пересохнут, то через какое-то время наш мир будут заселять только люди – слабые, беззащитные – но совершенно спокойно проживающий свой век без магической силы. Вот такая насмешка бездны. «Шайдер, сделай портал на волчью тропу, пожалуйста», — решительно попросила я. Он кивнул. «Я посидела, раздумывая и не зная, стоит ли спрашивать. Ветряна, тебя еще что-то беспокоит». Я внимательно заглянула в его ореховые глаза. «Шайдер». «Скажи, наш щит вокруг замка достаточно прочный. Он не пропустит чужаков». «Он очень прочный, Ветриана. Ведь это щит источника. С каждым днем он становится все сильнее. Что-то случилось?» Я покачала головой. «Просто уточняю. Спасибо. И еще. Что произойдет с источником, если хранитель погибнет?» анташар и Шайдер переглянулись. Мои вопросы им явно не нравились. «Что с вами? Даже хранители не живут вечно. Но у них рождаются наследники. Обычно линия хранителей наследственная. Но если случается так, что он гибнет, а преемника нет, то дух источника может сам выбрать нового хранителя. Или может закрыться, угаснуть. Я уже говорил, мы не знаем, откуда эта сила и что такое источник по своей сути». Я кивнула. «Когда ты сможешь открыть портал?» «К обеду настрою». Волчья тропа встретила теплом. И я с удовольствием подставила лицо солнечному свету. Волки почуяли нас, стоило выйти из портала. Уже через несколько шагов нам навстречу вышел Джаред, как обычно в одних штанах и даже босой, Я обрадовалась молодому волку, заулыбалась радостно, а вот он почему-то смутился. А потом следом за ним скользнула из-за деревьев молодая девушка. В ее красивых светлых глазах плескалось веселое любопытство. Я улыбнулась еще шире. Ему и девушке, которая встала за его спиной, и красноречиво просунула свою ладошку ему в руку. «Джаред, как я рада тебя видеть!» Волк обернулся к девушке. «Майя, позови Гранта, пожалуйста, скажи, что вернулась слышащая». Она кивнула и так же тихо растворилась за деревьями. «Ну вот», — стараясь не рассмеяться, сказала я и спрятала улыбку. «А я-то надеялась, ночей не спала, аппетит потеряла а тебе, думая. А ты, Джаред, себе пару нашел. Вот и верь после этого волкам». «Прости», — смущенно пробормотал он. «Так получилось. Весна!» «Вот-вот!» Я старательно сохраняла на лице серьезное выражение. Даже почти нахмурилась. «Пришла весна, зацвели цветочки, и ты сразу забыл все свои обещания. Эх, Джаред, ты разбил мне сердце!» «Что, правда?» Изумился он. За виноватым смущением проскользнуло мужское самодовольство. Шайдер за моей спиной насмешливо фыркнул. «Конечно!» — уверила я. «Даже не знаю теперь, как это пережить». Волк поковырял носком землю. Выглядел при этом так трогательно, что я не выдержала и хихикнула. Он вскинул голову. «Ветриана, ты надо мной смеешься». «Чуть-чуть, прости». Я тепло его обняла и уже открыто рассмеялась. «Майя очень красивая». «Она самая лучшая», — с нежностью ответил он и ухмыльнулся. «Но хорошо, что Майя тебя сейчас не слышала» а то пришлось бы мне коротать эти ночи в одиночестве. Она у меня ревнивая. Всё с тем же самодовольством сообщил Волк. «Ладно, пойдём, обманщик, я ненадолго. Что с источником?» «Остывает». Вздохнул он, вмиг став серьёзным. «И мы уже давно не видели единорогов. Они пропали сразу после твоего ухода». «Тогда не будем терять время», — заторопилась я. Тем более, что его, кажется, становится всё меньше. Вскоре к нам присоединился Грант, а за деревьями я уже видела серые хищные тени. Весть о моём возвращении в одночасье облетела волчью тропу, словно птица надежды. «У вас есть какой-то план?» — спросил Грант, подстраиваясь под мой шаг. «Вы что-то узнали?» «Нет, но я попытаюсь послушать ваш источник и спеть песню пробуждения. «Просто попытаюсь». «Это уже много, ветряна кивнул вожак. Волки проводили нас с шайдером до нагретого солнцем плоского камня, лежащего в окружении белых деревьев, и ушли в чащу, не желая мне мешать. Я села на камень, прислушиваясь. Птичьи трели, возня мелких зверушек, ток травы и деревьев, обычные звуки леса. Бледные нити силы дрожат паутинками, сплетаются кружевом. Разлетаются над деревьями, путаются в кустарниках, тонко вздрагивают на нежных весенних цветах. Легкие, прозрачные, слабые, почти неощутимые. Я положила ладони на камень. Слова пришли сами собой, слова песни, пробуждающий источник. Я запела, пытаясь уловить изменения, почувствовать жизнь» ощутить бурный поток силы, подхватывающей меня и несущей в мироздание. Но все было тщетно. Сила не приходила. Камень все так же остывал. От разочарования я закрыла лицо руками, стараясь не расплакаться. Где-то внутри понимала, что не получится, что этот источник не разбудить, потому что он не засыпает, а умирает. Но все же надеялась. Надеялась, что произойдет чудо. Чудо не случилось, и теперь я тихо плакала. Потом вытерла слезы и решительно поднялась, пока не вернулась стая. За белыми стволами сидел на поваленном дереве шайдер. Он даже не стал ничего спрашивать, все понял по моему лицу. И Грант понял, когда подошел. Кивнул благодарно, но в глазах застыла обреченность, резанувшее сердце. «Круг света ищет причину», — сказал Шайдер. «Мы все надеемся, что они найдут ее достаточно быстро. Источники остывают по всему миру, и все быстрее. Теперь это уже общая проблема, Грант, не только ваша». «Да, к нам тоже доходят слухи», — вздохнул вожак. «Поговаривают, что даже в Грааме уже начались изменения. Жители свободных гор сильно обеспокоены. Что ж, будем надеяться на милость бездны». «Больше нам ничего не остается». «Мы будем рады вам в Риверстейне», — тихо сказала я. «Если...» Я замолчала, не сумев продолжить. Грант медленно кивнул. За деревьями затаились волки. Они сидели на земле, низко опустив морды. Домой мы возвращались в подавленном настроении. «Не вини себя», — Шайдер пытался меня поддержать. «Ты сделала, что смогла». Я расстроенно кивнула. «После обеда мы с Шайдером опять уткнулись в старинные фолианты. Вообще, я заметила, что лорд Даррел много времени проводил за книгами, что-то выписывал и расшифровывал, чертил руны на жёлтом пергаменте, и они загорались синим светом, а потом таяли, исчезали». И Шайдер хмурился, ругался сквозь зубы своими непонятными словечками и начинал все заново. Так же, как и круг света, он пытался найти ответ на тревожащий всех вопрос. «Мы почти разобрали записки матушки Бриара, переписали все руны, но смысла в них не видели». «Да что это такое?» — не понимал Шайдер. «Она что же, рецепты пирогов рунами записывала? Глупость какая-то!» Часть текста действительно напоминала пособие для кухарок. Славная исследовательница, похоже, решила посмеяться над своими потомками, а может, просто выжила из ума. Потому что на нескольких листах старательно перечисляла ингредиенты, которые нужно соединить и смешать, а потом очень долго описывала свои разочарования и боль. От того, что смешать и соединить все это невозможно. И хоть мы упорно искали рациональное звено и смысл в этом нагромождении пустопорожних фраз и рун, нам все яснее становилось, что написанное — лишь плод больной фантазии человека, уже видящего перед собой вечность. «Вот что это такое?» — возмущался лорд Даррелл, прикусывая кончик пера. «Взять зародыш изначального, которого нет нигде, и не найти никак, который поглотило время и спрятали духи земли» который найдет тот, кто не ищет, и возьмет тот, кому не нужно. Что это означает? Бред. Или вот здесь. Добавить эфир, бывший некогда живым и по своей воле пришедший из вечности. заплетающие косы, обнимающие без рук, согревающие без тепла. Ветряна, ты что-нибудь понимаешь? А дальше еще веселее. Разбавить тем, что было твердым, а стало жидким. Тем, что отдано в дар и является сутью. «У меня сейчас голова взорвется», – грустно произнесла я. «Амалия всегда была такой загадочной?» Напротив, ее трактаты отличались удивительной ясностью и логикой. «В юности я зачитывался ее исследованиями. Она была моим кумиром и очень огорчался, что на склоне лет эта потрясающая женщина удалилась от мира. Писать исследования перестала. И поговаривали, что сошла с ума». Твердила о страшных происках бездны, ведущей мир к погибели, о нарушенном равновесии, о том, что нужно уничтожить этот мир, чтобы начать все заново. Ты видела странников на дорогах, увешанных амулетами, босых, с отрешенной улыбкой на лице? Это ее последователи. Обещают всем вечность и новую жизнь после грани. Называют себя возрожденными, призывают вернуться к истокам. Фанатики, чтоб их сан монг -хур. Я вспомнила, что видела подобных людей, когда мы вышли из перехлестья возле темного дола. Тогда я еще пожалела этих странников, которых обливали грязью, как обычной, так и словесной. Что еще удалось разобрать? Заглянула я в желтый пергамент. О, дальше совсем немыслимо. Целый лист описывает нечто волшебное и совершенно непонятное. Вот эта руна означает истинность, видишь? Вот эта двойная может означать два процесса – обжигать и пленить. Тебе какой смысл больше нравится? Я фыркнула, лорд Даррелл покачал головой. Вот-вот, и я о том же. И вот этим нечто, которое к тому же живет внутри и расцветает над сердцем, вот этим самым нужно подогреть все, что описано раньше. чьер -ра ран го хыр Удивительная нелепица. Может, это жгучий перец? улыбнулась я. «И мы действительно бьёмся над рецептом пирога. Может, Амалия напоследок решила посмеяться над своими почитателями, развлечься, а сейчас хохочет за гранью, представляя наши возмущённые лица?» «Да кто же её знает? Может и так?» Лорд Даррелл сел в кресло и потёр уставшие глаза. Потом со злостью посмотрел на оставшиеся листы записок. «Шайдер, не отчаивайся!» Попыталась я его подбодрить – «Может, когда расшифруешь остальную часть текста, станет понятнее? Вдруг Амалия оставила в конце подсказку или указание? Или фразу «Простите, потомки!» шутка не удалась?» «Не удивлюсь», — хмуро хмыкнул лорд Даррелл. Вечером я ушла в свои покои сразу после ужина, посидела, раздумывая над странными загадками желтого пергамента, и намеренно уснула в кресле, не снимая серого платья. А утром открыла глаза в своей кровати. Опять. И без платья. В одной нижней рубашке. И вот тут я все-таки разозлилась. Оделась и умылась за несколько мгновений. Даже волосы не заплела. Вытащила за цепочку спрятанную в шкафу хрустальную подвеску «Портал», «И почему я не сомневалась, что он сработает?» «Сработал!» Я провалилась в темноту, а уже через мгновение оказалась в хаосе, на том же месте, откуда ушла в последний раз. В коридоре дворца было тихо и пусто, за огромными витражными окнами из красных стеклышек медленно поднималось солнце, расписывая пространство всполохами огненного света. Я толкнула дверь, не сомневаясь, что Архарион меня уже услышал». Так и было. Он сидел в кресле, вытянув ноги, и смотрел на дверь. На лице ни одной эмоции. «Как ты проходишь?» — с порога спросила я, хмуро его рассматривая. «Почему щит тебя пропускает?» Он не ответил. А я вдруг догадалась. «Арха! Ну, конечно! Капля истинного огня, его часть. Я ставила защиту вокруг Риверстейна, когда на мне, а точнее во мне...» «Была капля его огня. Вот щит и воспринимает Архариона как часть меня». «Умная девочка», — спокойно сказал он, все поняв по моему лицу. «Ты... ты специально это сделал? Специально отдал ее мне?» Он поднялся, подошел, не спуская с меня глаз. «Нет, не специально. Хотел сделать подарок. Ведь ценнее Архи у меня ничего нет». А то, что по ней я всегда смогу пройти туда, где ты, это, ну, будем считать, случайность. Случайность? Вот уж не думаю. Ты! Ты!» Я задохнулась от нахлынувших эмоций. Припомнила, сколько ночей провела Воя в подушку. Я не приходил. Он снова все понял. «Неужели по моему лицу так легко понять мои чувства?» «Не верю», — прошептала я. «Разве я тебе когда-нибудь врал?» — резко спросил Рион. «Вчера мне не понравилось, что ты отдала мне столько силы. Я пришел убедиться, что с тобой все в порядке». «А сегодня?» В его глазах промелькнуло что-то такое, от чего я покраснела. «Арха!» — сказала я, подняв руку. Огненная ящерка скользнула на ладонь и забилась, чувствуя рядом своего истинного хозяина. «Забери!» Он покачал головой. Мне захотелось затопать ногами, как маленькой девочке, и заорать. Или стукнуть демона чем-нибудь тяжелым. «Ветряна, Арха останется у тебя», — спокойно произнес он. «Ты даже не представляешь, насколько ты уязвима. Не понимаешь, что происходит вокруг тебя и откуда ждать подвоха. Веришь, что твоей силы хватит для защиты?» Архарион покачал головой. «Твои друзья тебе не помогут, если однажды империя решит прибрать к рукам твой источник. Или тебя. А ты наивно веришь всему, что тебе говорят. Я пытаюсь защитить тебя. Но ты очень упряма в своих убеждениях». Он отошел от меня, налил вино в высокий кубок. Лицо спокойное, руки уверенные. Я тряслась, глядя на эти руки, смуглые, с длинными и сильными пальцами. «Но император сказал, что готов оказать мне всяческую поддержку», — выдавила я. «И в нашей школе уже учатся эльфы из Элуар». Он насмешливо улыбнулся. «Не сомневаюсь. Даже наверняка из знатных семейств. Ветриана. Анвариус Эларион, вовсе не добрый дядюшка, готовый растечься лужицей перед новой хранительницей. Сейчас он улыбается, но в дальнейшем постарается укрепить связи с Риверстейном». «Например, твой брак с одним из стражей Круга Света стал бы очень хорошим решением для Империи». Я потрясенно молчала. Верить в то, что мною манипулируют, не хотелось. И все-таки не могла не признать, что в словах Риона есть смысл. «Твои друзья...» — он усмехнулся на слове «друзья». «Не могут тебя защитить, Ветряна. От них никакого толка, только путаются под ногами». Да, Архар на балу совершенно спокойно мог убить тебя, покалечить или пленить. А твой защитник, безликий, в это время упражнялся во владении мечом и освободился бы как раз к твоему хладному трупу. И даже твоя сила не помогла бы. Против хорошего и быстрого клинка стуже не поможет. К тому же убить ты не сможешь, даже для защиты. «Ты знаешь, что было на балу?» — выдавила я из себя. Архарион покачал головой, словно удивляясь моей наивности. Отпил вина, поставил кубок на стол, подошел. Я потрясенно смотрела в его темные глаза. «Рион, а может, ты тоже хочешь заполучить для хаоса новый источник?» Он замер на мгновение, а потом рассмеялся. «Конечно! Именно этого я и хочу. Демоны не могут использовать силу других источников Ветриана». — сказал он, внимательно рассматривая мои губы. «Мы можем лишь восстановиться от них, но для жизни и обращения нам нужен лабиринт. Для хранительницы ты удивительно не сведуща в элементарных вещах, но я подумаю над твоим предложением». Его взгляд скользил по мне так, что я ощущала его почти физически. Он оторвался от моих губ и заглянул в глаза — Мы просто смотрели друг на друга и молчали, хотя нет, непросто. Разве можно смотреть так, что никакие слова становятся не нужны, так что перехватывает дыхание, и разум отключается, оставляя лишь безумное, невероятное притяжение, столь сильное, что противиться ему невозможно. Хочется, сдастся, упасть в эту бездну, забыть обо всем. Откинуть ненужной тряпкой гордость, долг, свободу, обязательства, обиды. Забыть, раствориться. Ощутить эти жесткие губы и руки, которые умеют быть такими нежными, что хочется плакать. Стать кем угодно, лишь бы быть рядом. Нас тянуло друг к другу так, что приходилось сжимать зубы и до крови прикусывать губы, чтобы устоять. О небо! А ведь я искренне верила, что все дело в слиянии. «Какое слияние, когда есть такое!» Он тряхнул головой и сделал шаг назад. «Арха останется с тобой, Витриана», без эмоций произнес он. «А я приду, когда ты меня позовешь». «Может быть, если ты будешь убедительно «Убедительно?» «Да», он прищурился, рассматривая меня. «Мне понравилась ночь с тобой, я не против повторить». Я застыла, осознавая его слова. «Вот, значит, как...» — вскинула голову. «Арха, это очередной ошейник, Реон!» — жестко ответила я. «Лучше грубить, чем плакать. Если ты не понял, именно поэтому я и ушла. Ты снова пытаешься контролировать меня. Ты хочешь посадить меня на цепь и решать, как мне жить. Удивительно!» Но, кажется, все вокруг точно знают, что для меня лучше. Кроме меня самой, разумеется. Чем ты отличаешься от императора? Все преследуют свои цели. И каждый пытается меня использовать в угоду своим интересам. А я так жить не могу. Никогда не смогу. Да, наверное, я наивная. Не понимаю ваших интриг. Верю дружеским улыбкам. Но я знаю точно. Я не позволю никому решать свою судьбу и тебя я больше не позову, даже не надейся. Найди кого-нибудь другого, чтобы согреть твою постель». В его темных глазах вспыхнула злость. «Непременно найду, уже сегодня. Что до тебя? Я пытаюсь защитить тебя, Витриана. Даже если ты сама упрямо не хочешь замечать опасностей, я, увы, не могу их не видеть. Ты просто удивительно упряма». «В Риверстейне мне ничего не угрожает». «Серьезно? А ты надеешься всю жизнь просидеть за щитом замка? Или надеешься на своих защитников?» Он насмешливо улыбнулся. «Я просто хочу жить своей жизнью!» В отчаянии воскликнула я. «Так живи!» — ответил Архарион, не спуская с меня глаз. «Пока!» «Пока что!» — задохнулась я. «Да ты! Ты!» «Да!» Архарион поморщился. «Я вполне соответствую всем тем эпитетам, которые не может произнести твой благовоспитанный ротик. Я уже понял. Хотя...» — он задумался. «Твой рот не так уж и благовоспитан. Мне есть что вспомнить, правда?» «Рион», — медленно произнесла я, — «не приходи больше». «А я должен тебя слушаться», — лениво протянул он. С чего бы? Я отвернулась, сжала подвеску и шагнула в портал.